«Глава пятьдесят пятая». Шатаясь, Мартин вышел в приемную адской кухни, попытался ухватиться за стойку и опрокинул при этом пластмассовый горшок с искусственными гортензиями. А ног уже и след простыл. Когда ему, наконец, удалось снова встать и выбраться из больничной палаты в фойе, он увидел только ее спину, полоску голой кожи в том месте, где больничная ночная рубашка не была застегнута, как полагается. Затем электронные двери закрылись, И у Мартина уже не было возможности помешать девочке покинуть карантинную зону, чтобы отыскать ультрафиолетовые метки в недрах корабля. Босиком, с ультрафиолетовой лампой в руке, с слезящимися глазами Мартин смотрел на стальные двери шлюза и не представлял себе, как сможет снова открыть их, даже если ему и удастся пройти казавшиеся непреодолимыми 3 м, отделявшие его от выхода. Проклятые побочные действия, что-то Возможно, таблетки, больной зуб, падение в воду, сильное физическое и моральное истощение, а может быть, всё это вместе взятое превратило его голову в котёл с избыточным давлением. Каждый шаг вызывал в его голове настоящее землетрясение средней силы, поэтому он должен был сначала трижды подумать, прежде чем куда-то отправиться. Двигаться в направлении выхода было бы пустой тратой сил. Его ключ был у Анук. А без него он не сможет выбраться отсюда. Я болен. Я совершенно выбился из сил. И к тому же заперт. Мартин попытался нащупать свой телефон, но в кармане брюк его не оказалось. Он не мог вспомнить, чтобы банук забирал его себе вместе с ключом, когда он лежал на полу в ванной. Возможно, телефон выпал из кармана, когда он упал. Мартин повернулся. Его мозг калыхнулся в противоположном направлении. В рту он ощутил привкус желчи, его сразу же бросило в пот. Мартину хотелось лечь на пол и уснуть, но у него не было другого выбора, если он собирался выбраться отсюда. Он закрыл глаза и, держась руками за стойку, медленно двинулся назад в направлении палаты Анук. Чем меньше его отвлекали внешние раздражители, тем больше были шансы на то, что его не стошнит. И действительно, Вслепую дело пошло быстрее. До перехода в больничную палату на его пути не было ничего, на что он мог бы натолкнуться, и ему нужно было всё время двигаться только прямо. При этом он старался делать глубокие вдохи и выдохи, чтобы насытить свой мозг кислородом. В конце стойки Мартина остановился и стоял до тех пор, пока не смог локализовать боль в районе затылка. Хороший знак. Как только боль будет не вездесущей, а ограничится лишь определёнными зонами, он сможет сконцентрироваться на ней и можно надеяться, когда-нибудь победит её. Он осмелился открыть глаза и увидел прямо перед собой дверь в больничную палату Анук, которая была к счастью приоткрыта. Мартин задумался над тем, что он должен будет делать, если не найдёт свой телефон, но тут же до него дошло, что телефон ему и не нужен. Ему достаточно нажать на тревожную кнопку в палате Анук, которая была связана с его мобильником и с мобильником Елены. Мысля докторша заставил его замереть на месте. Почему же это сразу не пришло ему в голову? Он был здесь, внизу, не один. После покушения на Елену Бэк, она была тоже переведена в адскую кухню. Мартин повернулся направо. Даниэль сказал ему, что её палата находится на изкосок напротив палаты Анук. На этой странной коридор имелась только одна дверь, о которой могла идти речь, но она была закрыта. Мартин плотно зажмурил глаза. Огненный шар с левой стороны лба достиг размера кулака, который, как губку, мял его мозг. Это было уже лучше, чем стальной шар накануне. Он постучал кулаком в дверь, подёрнул за ручку, позвал Елену по имени. Никакого результата. Мартин помассировал шею, нажал большим пальцем на отросток одного из шейных позвонков в надежде, что боль во лбу сначала усилится, а потом ослабнет. При этом он наклонил голову вбок, посмотрел вверх и обнаружил над дверной рамой красный рычаг, который Елена показывала ему при первом посещении адской кухни. В случае крайней необходимости вы сможете с его помощью открыть замок. Без промедления Мартин рванул рычаг вниз. Он услышал гидравлическое шипение, а затем дверь приоткрылась внутрь. Елена. Он вошёл в скудно освещённую внутреннюю каюту, которая была обставлена так же, как и палата Анок. Такая же смесь гостиницы и роскошного санатория. В спёртом воздухе ощущался запах несвежего дыхания и освежителя воздуха. Доктор Шэ лежал на боку, повернув голову в сторону двери. Её глаза были закрыты. В свете ночника последствия покушения всё ещё были заметны: заплывшие глаза, адутловатые щёки, распухшая шея. Но дыхание было ровным, и, по-видимому, она не испытывала боли. Хорошим знаком Мартин посчитал отсутствие капельницы и кислородной маски на её лице. Он подошёл к кровати и прикоснулся к обнажённому предплечью женщины. Она никак не прореагировала на это. Он попытался растормошить её. Она что-то пробормотала себе под нос, тихонько почмокала и попыталась вялым движением отбросить его руку, но он только крепче схватил ее. «Елена, помогите мне!» Она открыла заспанные глаза и, казалось, в первый момент не узнала его. Лишь постепенно ее взгляд прояснился. «Что?» — спросила она сонным голосом. Он склонился над ней. «Мне срочно нужен ваш ключ! Где он?» Она скривила лицо, словно съела что-то кислое. Подавив зевоту, она спросила «Елена?» Зачем? У вас же есть есть свой. Мартин не хотел даром терять время. Он был заперт, а внук на свой страх и риск бродил по кораблю и хотя всё говорило об обратном, что-то подсказывало ему, что её мать всё ещё жива и находилась в большой опасности. Ключ! рявкнул он прямо в ухо докторша и схватил её за плечи. Елена испуганно посмотрела налево на стул, на котором висел ле купальный халат и её униформа. Мартин понял её без дальнейших слов. Он заковылял к стулу, схватил сначала её брюки, а потом нашёл ключ в нагрудном кармане её блузки. "Куда вы собрались?" услышало он хрипше голос Елены, когда было уже у самого выхода. Он обернулся к ней. "Вы имеете представление, где находится голубая полка?" Доктор Шиширако раскрыла глаза. "Голубая полка?" переспросила она и оперлась на локоть, чтобы встать с кровати. "Да," В состоянии крайнего возбуждения Елена сбросила одеяло, под которым лежала только в трусиках и футболке с короткими рукавами. Её глаза горели. Как же я сразу не додумалась до этого? Она попыталась встать, но упала на кровать. Со второго раза ей всё же удалось подняться. "Что это за место?" спросил Мартин, когда она наконец встала. "Мы не можем терять время", сказала она, накидывая на плечи купальный халат. "Быстрее, я я отведу вас туда".